Было начало первого, когда они вышли из маленькой гостиницы на Керни-стрит и впервые на наших глазах пошли вместе, бок о бок, Грин-стрит, а там свернули на восток по склону телеграфного холма. Еще полквартала. И они поднялись по ступенькам ветхих меблирашек, скрылись за дверью. Я подошел к Джеку Конихану, стоявшему на углу. Поздравления разнесены, — решил я. Иначе он не подозвал бы телохранитель. Если полчаса там не будет никакого движения, я сматываюсь. А тебе предстоит потоптаться тут до утра. Через двадцать минут человек Горила вышел из дома и двинулся по улице. Это мой, — сказал я. Ты жди своего. человек Горила сделал шагов двадцать и остановился. Он оглянулся на дом